Рвались солнечные лучи, и, крутясь, золотилась в них нежная пыль. В больших поставцах теснились многочисленные мертвые советники книги. Их было даже больше, чем у Алексея Михайловича, может быть, отчасти и потому, что многие книги строились как раз по посольским приказам, во главе которого был Ордын. И много было книг на иных языках, на польском, латинском, немецком. Больше всего было книг исторических и религиозных, и совсем не было книг легкого чтения всех этих рыцарских рассказов, прикладов и смехотворных повестей, которые начали от упору проникать в Москву через Польшу. Много было хронографов, в которых рассказы из истории Рима и Греции смешивались с рассказами о римских папах открытия Америки, южных славянах, о морях, реках, горах и о дивах разнобываемых. И на столе Ордына лежала последняя книга, построенная на Москве, Дьяка Грибоедова. История, повесть или телесказание, вкратце о благочестно державствующих и свято почивших боговенчанных царях и великих князьях, и же в расистей земли, богоугодно державствующих. Ни один постовец был занят старыми рукописаниями. Тут стояла и опаленная рукопись, которую передал ему Арон Пьянчуга, но не глупый монах, который куда-то исчез из Москвы. И труд Авраами Палицина. История в память сущим предыдущим родам... «Да незабвенно будут благодеяния, еже показано нам мать и слово Божия, всегда от всея твари пресна Преснодева Мария, и кака соверши обещание к преподобному Сергию, яка неотступна буду от обители твоей я». И ныне всяк возраст да разумеет, и всяк да приложит ухо слышать, ких ради грех попусти Господь Бог наш, праведное свое наказание, и от конец до конец всей России, и как кака весь славянский язык, возмутись, и вся места по России огнем и мечом поедена быша». А рядом со сказанием Авраамия стояла толстая пожелтевшая рукопись князя Хворостинина, которой многие укоризненные слова на вирш против русских писал, утверждая, что они засевают землю свою рожью, а живут ложью. Труд его назывался «Словеса дней и царей и святителей московских, еже есть в России», Списано вкратце предложение историческое, написано «Бео к исправлению и к прочитанию благочестия любящих», составлено Иваном Дуксом. Сия князь Иванова — слогу Андреевича Хворостинина. И рядом с этим историческим трудом князя, он умер еще в 1625 году, стоял сборник его стихотворений, в которых он говорит, о своей тяжелой судьбе, но и рабы мои, выше мне супостаты, разрушили душу моей палаты, крепости ограждения от яши и оклеветание на мясо вещаша, пущали на мясо и яды, творили измененные ряды, вообще на меня приносили и злостием меня обносили. То обличает папу Римского, что он за деньги продает спасение О, прегордый папа, откинь свои блуды, не же являйте свои всему миру студы, где же Петр повеле паствы разоряти и с благочестивым злочестных породняти. Почто от блудниц дани собираешь, и им блудитесь и явно повелеваешь, чего ради праздники празднуешь с жидами, христоубийцами божьими врагами. Клятва апостолов тебе погубит, и святыми их заповедьми будешь убит, и у евангельского речения чего ради не прочитаешь». И рядом лежала сказка писем от Сербина Юрия Крижанича, который был лет шесть назад сослан в Тобольск. Горячий пансловист он вздумал было на Москве обличить крутое владение царей и злое законоставие, приказных и их глуподерзия и людодерство